Глава седьмая. Утро настало. Наступило утро среды за три дня до Рождества, когда Лена Маркес проснулась и обнаружила в своей постели чужого мужчину. Зазвонил телефон, и парень с нею рядом тихонько застонал. Его отчасти накрывала простыня, однако Лена была довольно-таки уверена, что он голый. — Алло, — сказала она в трубку, — и на всякий случай приподняла простыню. — Да, голый. — Лена, перед самым Рождеством обещали ураган, — А мы собирались, чтобы Мэвис устроила барбекю на одинокое Рождество. Но если будет дождь, она не сможет. А я вчера вечером наорала на Тео, и два часа потом шлялась по темноте. А он, наверное, думает, что я сошла с ума. И может, тебе интересно, что вчера вечером Дейл не вернулся домой, а его новая, э, другая, эта... женщина, с которой он живет, в панике позвонила Тео. И он... Молли? «Да, привет, как дела?» Лена бросила взгляд на часы у кровати. Потом на голову мужчину рядом. — Молли, сейчас 6.30. тридцать. — Спасибо. Тут шестьдесят семь градусов. Мне видно термометр за окном. — Что случилось? — Я же тебе говорю, будет буря. Тео сомневается в рассудке. Пропал Дейл. Так Кейс перекатился на другой бок. Несмотря на полусонное состояние, он, похоже, был готов к бою. — Ты только посмотри, — подумала Лена, а затем поняла, что сказала это в трубку. — Что? — переспросила Молли. Так открыл глаза и улыбнулся Лене, после чего скользнул за ее взглядом южнее. Он потянул простыню у нее из рук и прикрылся. — Это не из-за тебя. Мне нужно пописать. «Извини», — сказала Лена, быстро натягивая простыню себе на голову. Последний раз она волновалась из-за этого очень давно, только вдруг вспомнила сейчас статью в каком-то журнале, где советовали не показываться мужчине с утра, если вы не знакомы с ним по меньшей мере три недели. «Кто у тебя?» — спросила Молли. Лена проделала в простыне тоннель для глаз и выглянула наружу. «Такер Кейс!» Вставал с постели, совершенно не смущаясь, совершенно голый, и агрегат вел его в ванную, покачиваясь впереди, как прутло заходца. Лена сразу поймала себя на том, что у нее всегда найдутся резоны презирать мужские особи своего биологического вида, и отсутствие смущения в их список непременно войдет. «Никто», — сказала она в телефон. «Лена, ты же не спала опять со своим бывшим?» «Скажи мне, что ты в постели не с Дейлом». «Я в постели не с Дейлом». И тут вся минувшая ночь накатила на Лену, и ей показалось, что ее сейчас вырвет. Такер Кейс на некоторое время заставил ее обо всем забыть. «Ладно, допустим, от мужчин бывает какая-то польза». Но тревога вернулась. Она убила Дейла. Она сядет в тюрьму. Но необходимо делать вид, будто она ничего не знает. — Что ты сказала про Дейла, Молли? — С кем ты в постели? — Черт побери, Молли, да что случилось с Дейлом? Хоть бы это прозвучало убедительно. — Не знаю, — позвонила его новая подружка и сказала, что он не вернулся домой после рождественской вечеринки оленей. Я просто подумала, что ты должна об этом знать. Понимаешь, вдруг что-нибудь плохое случилось. — Да с ним все в порядке. Может, познакомился с какой-нибудь шлюшкой в пене дна? и охмурил ее своим пролетарским обаянием. — сказала Молли. — Ой, извини. — Слушай, Лена, сегодня утром в новостях сказали, что с Тихого океана движется ураган. У нас в этом году будет Эль-Ниньо. И надо что-то придумать с едой на одинокое Рождество, не говоря уже о том, что делать со всеми, кто на него придет. Церквушка-то ужасно маленькая. А Лена так и не придумала, что делать с Дейлом. Ей хотелось все рассказать Молли. Понять способна только она. Лена пару раз наблюдала Молли, когда у той бывали срывы. Молли понимает про то, что выходит из-под контроля. «Послушай, Молли, мне нужно...» А я вчера вечером нарала на Тео. «Очень гадко, Лена. Он уже давно так не срывался из дому. Похоже, я испохабила себе Рождество». «Не говори глупостей, Мол. ты на такое не способна. Тео все понимает. Что означало? Он знает, что ты чокнутая и все равно тебя любит». В этот момент Такер Кейс вернулся в комнату, подобрал с пола брюки и принялся их натягивать. «Мне надо покормить крылана, объяснил он, наполовину вытащив из переднего кармана банан. Лена скинула простыню с головы и попробовала придумать, что сказать». Так ухмыльнулся и вытащил банан целиком. — О, ты думала, что я просто рад тебя видеть? Э, — я... черт! Так шагнул к ней и поцеловал в лоб. — Я правда рад тебя видеть, — сказал он. Ну, — Но и крылана покормить нужно. Я сейчас вернусь. И он вышел из комнаты как был, босиком и без рубашки. — Ладно, может, и впрямь вернется. Лена, кто это? Рассказывай! Она сообразила, что по-прежнему держит трубку в руке. — Слушай, Молли, я тебе перезвоню, ладно? И на пятницу мы что-нибудь придумаем. Но мне же нужно извиниться. Я тебе позвоню. Лена повесила трубку и сползла с кровати. Если не тормозить, она успеет умыться и чуточку накраситься, пока Такер на улице. Лена голышом заметалась по комнате, и тут почувствовала, что кто-то смотрит на нее. Большое окно выходило на рощу, а поскольку спальня располагалась на втором этаже, Лена просыпалась, будто в шалаше на дереве, но внутрь никто заглянуть не мог. Она развернулась к окну. Снаружи, уцепившись за по водостоку, висел гигантский крылан. И смотрел прямо на нее. Нет, не просто смотрел, а оценивал. Лена стянула с кровати простыню и прикрылась. «Иди». — Жуй свой банан! — крикнула она. Роберто облизнулся.